Глава 16. В той самой бухте, где мы проводили первые стрельбы с воды, уже находилась группа годков. Они выставили оцепление, надували баллоном акваланга резиновую лодку и потрошили какие-то мешки. Спуститься по тропинке Поповских нам не дал. Всем опять пришлось лезть по скальному карнизу, спрыгивать на берег, сохраняя боевой порядок, ползать по песку и перекатываться. Все разведчики в группе постановали, покряхтывали, словно столетние старички. Чего добивается Поповских? Зачем он заставил нас снова напрягаться, когда можно было спокойно спуститься по тропинке? Сейчас махом спустились бы, если бы у нас шкертик какой был, сказал Федос. Да, точно. Второй раз здесь, а в голову прийти не могло, что мы легких путей не ищем. Сам Поповских, не снимая рюкзака, держа автомат в руке, просто спрыгнул на песок, сразу же перекувракнулся и был уже на ногах. На берегу мы надели спасательные жилеты, пристегнули автоматы по морскому. Разведчики, имевшие ночные прицелы, поставили их на свое оружие, обернули полиэтиленовыми пакетами обмотали изолентой. Ничего другого мы сделать не могли. Я слышал, что есть штатные водонепроницаемые чехлы, да, только не в нашей армии. Мы снова забрели в воду по пояс. Я получил прибор бесшумной беспламенной стрельбы и бил по мишеням патронами уменьшенной силы. С попаданиями у меня опять ничего не вышло. Я помнил, что вода скрадывает расстояние, но промахивался. Когда мы вышли на берег, один матрос взглянул на меня, ткнул пальцем сначала в свой глушак, а потом в прицельную планку. Точно. У меня в нагрудном кармане лежала еще одна планка, завернутая в вощенную бумажку, Ее надо ставить, когда стреляешь с глушителем. Я перекатился за камень и быстренько поменял прицельное приспособление. Поповских приказал осмотреть мишени. А зачем? И так ясно, что не попал. Проковырять, что ли, дырку в фанере? Все-таки, когда мы стреляли уже из положения по грудь, я попал. Получилось у меня это инстинктивно. Я старался привстать на цыпочки, не упасть от волн прибоя, Вытягивал руки, чтобы не замочить магазин, и в момент прицеливания просто повернул автомат боком. Рамочный приклад положил на предплечье. Есть. Выход на берег к мишеням. На этот раз я с гордостью похлопал ладонью по листу фанеры и заткнул пробоины обломками веточек. Следующий заход в воду. Теперь уже будут стрелять только разведчики, автоматы которых оснащены ночными прицелами и глушаками. Зашли по колено, по грудь, по шейку. Когда же Коплей нас остановит? Все, идти уже невозможно. Мы положили автоматы на затылке, засунули пристегнутые магазины за воротники жилетов и поплыли. Хуже всех приходилось разведчикам с ночными прицелами. Попробуйте поплавать с такой бандурой. Вот Поповских. Все ему не имется. Сам он плывет на спине, высунувшись из воды по пояс и положив автомат на грудь. Ему хорошо. Он в ластах, а мы босиком. Мы вытянулись в линию и повернули к берегу. А там творилось что-то странное. Матросы из-под группы обеспечения что-то кидали в воду, закладывали между камней и тихо и сапой расползались по своим местам. Надо зеленого предупредить, чтобы было осторожнее. «Мне стрелять не надо, но задача у меня не менее ответственная. Я буду служить опорой для приятеля». Я заплыл чуть вперед зеленого, тот ухватился за пояс моего жилета. На плечо мне бухнулся ночной прицел, вода заливала лицо. «Сейчас мне настанет военно-морской трындец». «Нормально, руки свободные». Не обращая на меня внимания, пробурчал зеленый и начал прицеливаться, и моя физиономия полностью ушла под воду. Я вынырнул, глотнул воздух и сбил напарнику прицел. «Млять, это мы еще не ночью стреляем и прицелы не включаем!» «Что будет, когда стемнеет?» – заявил зеленый. «Постарайся не шебуршиться». Автомат на моем плече начал дергаться. Зеленый отстрелялся, а я каким-то чудом остался в живых. Давление на спину исчезло. «Выход на берег!» — приказал Коплей. «Осторожнее. Старшики, по-моему, береговую линию минировали», — пропыхтел я напарнику. «Вскоре мы узрели несколько поплавков малых противодесантных мин, обошли их, выбрались на берег. Проверка оружия, патрон из патронника к мишеням. Надо же, кто-то даже попал. Все. перерыв Поповских снова схохмил над нами. Мы не побежали в часть на обед. Не приехал ротный старшина Анечка с термосами. Вся группа начала оборудовать дневку среди скал. Я скреплял резиновыми жгутами плащ-палатки и вполголоса допрашивал Федоса. «Саня, как мы без обеда будем? Я же рать хочу, капец, желудок сводит. У меня во фляжке только чай из завтрака». Коплей запретил мне сухпайки из баталерки брать. Велел их опечатать, типа на случай войны или еще чего. Жопа полная. Надо было на завтраке хлеба припрятать по карманам. Под выступом скалы мы натянули скрепленные плащ-палатки, придавили их камнями. Внутрь сложили рюкзаки и жилеты. Под надзором поповских соорудили из камней очаг. «Группа! Разрешаю сушиться и обедать!» С ухмылкой оповестил нас каплей. Старшине второй статьи Федосову Выделить личный состав для поисков чего-нибудь съедобного и разведения костров. Вот молодец. И где же мы здесь найдем продукты? Можно подумать, под каждой скалой лежит по палке колбасы и по бутылке лимонада. Мне опять не повезло. Я угодил в продовольственнике. С дровами-то намного проще. Вон на берегу сколько сушеного топляка. А где здесь еду брать? Старшики, сидящие наверху, Вряд ли чем поделятся, а до носа уже долетает дивный аромат разогреваемой тушенки. Мы побродили среди скал в поисках пропитания, нашли только ветки, выброшенные на берег до водоросли. Я по тропинке пошлепал наверх. Старшики сидели возле костра, курили, что-то друг другу рассказывали и громко смеялись. На огне стоял армейский трехлитровый бачок. Над ним тоненькими струйками вздымался ароматный пар. «Картошка уже готова! Может, еще баночку тушняка закинем?» – донеслось от костра. Живот мой скрутила голодная судорога. Старшики, сидевшие возле костра, заметили меня. «Смотрите! Карась поповский хавчик ищет! Прячьте котелок и банки, он драться кинется!» «Что, карасик, не прошарили сами, теперь голодаете?» «Выживание, товарищ матрос! Штука серьезная! Вали отсюда! Не порть нам аппетит! Крабиков на берегу лови, тут их богато!» Я уныло поплелся вниз. Искать здесь абсолютно нечего. Тут меня снова окликнули. «Эй, карась! Как там тебя?» «Балет!» – подсказал я, радостно встрепенувшись. «Один добрый совет вашей группе от мудрых пескарей, Когда жрать соберетесь, первую пайку непременно командиру, и замку не забудь. Ага, не забуду, только нам все равно жрать нечего. Не ссы против ветра, с Попом не пропадете, обязательно пожрете. Спускаясь к берегу, я в уныние пинал мелкие камешки. Странный юмор у старшаков. Вряд ли Поповских тащил в своем рюкзаке съестные припасы на всю группу. Не командирское это дело. Или, может, федос чего не договаривает Нет. Если бы у него было что-то припрятано, давно бы раскололся. Значит, будем жрать водоросли. Если получится, поймаем какого-нибудь крабика. Может, другие продовольственники чего-нибудь нашли, пока я выслушивал старшаков. Увы. Их поиски были еще более неудачными, чем мои. Я хоть пара от супа понюхал. Найденное старое дырявое ведро положение не спасало. Поповских только улыбался и насухо протирал свой автомат. Закончив с этим приятным занятием, он, как был, в трусах и тельняшке, закинул оружие за спину и подал команду. «Группа, строится! Форма одежды номер раз! Оружие на себя! Заместитель Надневки на охране имущества!» В одних трусах с автоматами в положении на ремень мы построились лицом к морю. Сквозь шум прибоя пробивались стоны и визги наших пустых желудков. «Агентурная подготовка. Тема: схроны и тайники, объявил нам Каплей, вышагивающий вдоль строя. Товарищи матросы, разведчик должен не только бегать, прыгать с парашютом, выходить шлюзованием с борта подводного средства доставки. Прежде всего, он обязан думать, анализировать всю информацию, которой обладает. «Рихтер!» – обратился он к нашему матросу. «Как думаешь, сколько разведывательных групп занимались на этом учебном месте до нашего прибытия?» «Много, товарищ каплей «Ответ правильный. Информация о том, что здесь постоянно проводятся занятия на воде, была у вас в мозгу. Расстояние до части большое. Что делали разведчики, чтобы обеспечить себя пропитанием?» «Зеленый, с тебя ответ». «Брали пайки с собой!» – выпалил тот. «Так точно. А вот теперь тот из вас, кто отгадает, к чему я клоню, получит приз. Сутки к отпуску, то есть минус от срока ареста. К чему же он клонит?» «Мозги мои лихорадочно заработали. У нас сейчас агентурная подготовка, тема схроны, тайники. Старшики наверху сказали, что когда будем жрать...» Я вскинул руку, сигнализируя командиру о готовности дать ответ. То же самое сделали еще два матроса. «Гобой!» — объявил командир. Матрос по кличке Гобой, производной от фамилии Дудкин, начал бойко отвечать. «Скорее всего, на территории пляжа находится хорошо замаскированный схрон с продовольствием, оставленный разведгруппой, занимавшейся здесь до нас». «Есть сутки к отпуску, минус от ареста!» — обрадовал разведчика капитан-лейтенант. «Служу Советскому Союзу!» – радостно отрапортовал Гобой. «Внимание, группа, в боевой порядок! Проводим досмотр пляжа!» Мы рассыпались в цепочку до самой кромки воды и начали прочесывание. Схрон обнаружил зеленый. С виду это была просто кучка камней, однако Зеленов заметил, что по своим очертаниям она напоминает пятиконечную звезду и начал ее разбирать. Он обнаружил герметичный мешок и резиновый резервуар для воды. Недаром Зеленый был старше нас на пару лет. Он не заорал и не запрыгал от радости. Просто поднял вверх руку, привлекая внимание. Герметичный мешок был туго набит банками с тушенкой, кашами, рыбными консервами. Еще там были провощенные бумажные пакеты с сухарями, рисом, сахаром, солью и специями. Банка с консервированной картошкой. Командир передал все это в распоряжение Федосова. Тот отобрал продуктов по количеству личного состава, коком назначил себя, меня определил в помощнике. Остальные разведчики продолжали прочесывать пляж, собирать дрова и нести службу в дозорах. Мы вскрыли трехлитровую банку с консервированным картофелем, слили из нее рассол, чуть промыли пресной водой. Федос начал варить суп с тушенкой. Хорошо, что комбинированный котелок с кружкой и ложкой всегда находится у нас в рюкзаках, являлся непременным элементом снаряжения на любые занятия. Я разогревал перлово-гречнево-рисовую кашу, перемешивал ее с той же тушенкой, кипятил воду для чая. «Слышь, Сань», — начал я философствовать, «мешок-то мы обратно положим, а он будет уже неполный. Надо добавить продуктов, воды долить». Матросы до нас старались, чтобы мы не голодали. Придется и нам пошуршать. «Да», — отозвался Федос, попробовал суп и кинул в него щепотку соли. «Я так мыслю, что Поповских на других занятиях проверит, дошло до нас или нет, что схрон надо пополнить. Только где продуктов набрать?» «Я у мотыля на камбузе картошки могу взять, лука, соль и перцу. Сухари можно насушить». Чай и тушенку с кашами через Ярика купить за деньги. У нас еще же двушек на червонец осталось. Может, что-то у Маслова выпрошу. Пусть другие тоже пошевелятся, пошарят чего-нибудь. Да, кстати, когда Ярик десятку привезет? Сегодня должен был. Только вот мы до ночи здесь будем. По плану поповских прибытия в часть в три часа ночи. Не обманет Ярик? Не должен. Он лицо заинтересованное. Кипяток бурлит. Давай чай буду заваривать. Вскоре обед из двух блюд и чая был готов. Надо давать группе сигнал на сбор. Тут мне вспомнились слова старшиков про первую пайку. Я начерпал в котелок супа, в подкотельник наложил каши, налил чай в кружку, приготовил еще одну порцию для федоса «Саня, зови Каплея». Скажи, ваша порция, мол, готова. Мне старшики посоветовали так сделать. Вот твоя пайка, остальным потом наложим. Федос кивнул и ушел за командиром. Тот ничуть этому не удивился. Ухмыльнулся уголком губ. Каплей был доволен. Значит, мы все сделали правильно. Мне пришлось раздавать матросам суп и кашу. Я не обидел никого. А главное себя. Обед удался на славу. Все молча молотили челюстями, размачивали сухари в супе, со свистом прихлебывали чай. Федос отобедал первым, помыл котелок кипяченой водой. Потом он пошел прятать мешок и резервуар на прежнее место. Когда федос вернулся, Поповских приказал ему распределить личный состав на отдыхающие и бодрствующие смены. Одни должны будут спать, Другие – стоять в дозорах. Старшина второй статьи быстро разобрался с этим и пошел выставлять наблюдателей. Я был в отдыхающей смене, поэтому подул воздухом спасательный жилет, уложил его в голову вместо подушки, лег на один край плач-палатки, другим укутался, прижал к себе автомат и мигом уснул. Федос растолкал меня через два часа. Солнце уже далеко ушло на запад. Часа через два будет уже темно, и начнутся ночные занятия. Я поменял на посту габоя поудобнее устроился между скал и начал наблюдать за морем. Ничего интересного там не было. Когда стемнело, снизу меня позвал командир. Начинались ночные занятия. Старшики притащили на берег несколько консервных банок, заполненных опилками и воняющих соляркой, начали поджигать их, потом установили мишени. Мы пристегнули оружие по-морскому, подкачали спасательные жилеты. Старший группы обеспечения раздал всем по зеленому картонному цилиндрику с проволочками на днище. «Внимание!» – подал команду Коплей. «То, что вы сейчас держите в руках, называется сигнальный патрон, он же фальшфейр, предназначен для подачи сигнала с воды. Если кто-то из вас свалится за борт и его не заметят, то этот счастливец – «Должен разогнуть вот эти проволочки, держась за них, вытянуть вот это кольцо и дернуть за веревочку». Сигнальный патрон в руках Поповских пыхнул ярко-желтым огнем, осветил всю группу и часть берега. Он горел достаточно долго, где-то около минуты. В это время я намекнул Зеленому, что матроса со спасательным шкертом на резиновой лодке нет, поэтому уходить за борт, пожалуй, не стоит». Зеленов хмыкнул и сказал, что все будет нормально. Потом мы закрепили патроны на плечах спасжилетов и выстроились возле надувной лодки. По команде мы спихнули ее в воду, прыгнули внутрь, распределились по бортам и на веслах стали удаляться от берега. Силуэты мишени, освещаемые горячими консервными банками, уходили все дальше. Вскоре огоньки превратились в мерцающие точки. Наконец-то мы развернулись. Поповских, сидевший в середине лодки, вытащил из-за пазухи компас и приказал Федосову определить Азимут на место высадки. Тот кое-как справился с этим. Потом Азимут определял я и еще несколько человек. После этого мы тихонько пошли на веслах к берегу. Вскоре последовала команда. «Вторым номерам за борт приступить к буксировке!» Я сунул автомат магазином за воротник, повел плечами. Вроде держится хорошо, но позвонок не давит. Мы, стараясь не шуметь, спускаемся в воду, разворачиваемся лицом к борту. А очень-то и тепло. Прав был Болев, когда говорил, что в такую воду лучше входить в одежде. Мы буксировали лодку, старались загребать руками как можно тише, без плесков. Первые номера открыли огонь с лодки. Через глушители выстрелы звучали совсем по-другому. Хорошо различалось лязгание затворов. По команде каплея мы развернули лодку. Опять началась стрельба. «К берегу! Вторые номера! осмотреть место высадки!» — приказал Поповских. Вскоре мои босые ноги ощутили дно. Теперь ножками к заветному берегу. Автомат из-за спины на грудь. Приклад на предплечье. По пояс в воде мы присели и побрели гусиным шагом, перестраиваясь в боевой порядок углом вперед. Я осмотрелся и понял, что оказался на острие угла. Значит, мне первым выходить на сушу. Я встал на колено, чуть пошатываясь, повел стволом автомата туда-сюда, вгляделся в ночную темень. Мало ли что мог придумать поповских. Я выскочил на песок, плюхнулся под прибрежный валун, еще раз осмотрелся и поднял руку. Остальные пошли за мной. Вскоре десантная лодка подошла к берегу. Первые номера выбрались на сушу. Готово, отработали. Строимся. Занятия закончились в час ночи. Старшики спустились на берег, забрали лодку, фанерные мишени и исчезли в ночи. После проверки оружия, снаряжения и наличия неиспользованных боеприпасов мы выползли наверх. Старшего призыва там как и не бывало. Даже место от костра не видно. Нет ни банок, ни окурков. Если сейчас пойдем по азимутам, то вряд ли вернемся в часть к сроку, указанному в конспекте командира. Я лично прилег бы где-нибудь под камушком, и несмотря на зверский холод и мокрый маск-халат, задрыг бы часов по пять на каждый глаз. В казарму мы пришли к назначенному времени. Все-таки успели, одолели усталость и дикое желание спать. Обслужили оружие, сдали в баталерку имущество, развесили на спинках шконок мокрые маскхалаты и инстинктивно поплелись в гальюн стирать носки. Я очнулся только от крика вахтенного «Подъем!». На наших матросов страшно было смотреть». Морда еще в синяках от воскресной драки, под глазами у всех синие круги. Зеленый вообще проснулся только в гальюне перед умывальником. Надо же, какой добрый наш командир. Он разрешил нам не выходить на зарядку. Неслыханное дело. Караси не бегают вместе со всеми и не висят на турниках, спокойно умываются и равняют по нитке синие одеяло с тремя полосками». На завтраке мы до дна вылезали бачок с какой-то непонятной субстанцией, которая в меню значилась как «рисовая каша с рыбными консервами». Так, если завтрак дрянь, то на смене явно не мотыль, и добавочная пайка не светит. Я размазал шайбу масла на толстенном куске белого хлеба, размочил кубик сахара в чай, растер его на бутерброде и с жадностью впился в него зубами. Не пирожное, конечно, но тоже. Весьма вкусно. Когда я усиленно чавкал и с присвистом прихлебывал чай, к нашему столику развинченной походкой приблизился Ярик, подмигнул мне и проорал. «Здорово, балет! Как водичка вчера была!» При этом он протянул мне руку. «За руку с карасем?» Это что-то новенькое. Я подскочил со скамейки. Ярик шлепнул меня по ладони и не сильно сжал ее. В руке у меня оказалась какая-то туго свернутая бумажка, и я тут же сжал кулак. «Бывай, где меня найти, знаешь», — сказал Ярик и скрылся из глаз. Я снова сел за стол, положил руку на колено, разжал кулак. 10 рублей одной купюрой. Водитель не обманул. Рубль, естественно, он забрал себе. Итак, обмен медиков на бумагу налажен. Осталось найти линейщика и оплатить его услуги.